Тейрин ворошил угли, осторожно добавляя сухие ветки в огонь. В такую ночь, когда зима была уже близко, им нужно было поддерживать костер всю ночь. Но Винатор не ожидал ночи в дороге. Он не взял с собой столько хвороста, чтобы хватило до утра. Мужчина встал, готовый пойти в тьму за хворостом, но замешкался. Его взгляд почти против воли упал на Айлит, сжавшуюся в комок, спиной к нему с другой стороны костра. Вроде бы она уснула. Ему стоило разбудить ее, а потом уйти. Но нет. Охотники на тени работали по одному. Она вряд ли впервые спала одна в дороге, там, где ее не сторожили. Террин укутался в плащ и пошел во тьму, покинув теплый круг огня. Теневое зрение сияло в его глазах, помогая темной ночью. Ранее он нашел упавшее дерево на поляне неподалеку. Большие ветки было сложно забрать без топора, но мелкие высохли. Он мог наломать их и принести охапку. Винатор приступил к работе. Дыхание вырывалось из холодных губ. «Каструм-Велхер!» — буркнул он. Слова вылетели невольно. Он, замер, услышав себя, поджал губы. История казалась хорошей. Айлит уже рассказывала ему, что училась в районе Дроволь. Это близко было к границе Кампионары. Может, это ее наставница, Винатрикс де Тильдри, о которой она говорила с таким восторгом брала ее в Велхер каждый год для осмотра Велхер, а не Брекер? В этом был смысл. Но почему ему все еще не по себе? Осталось подозрение, что Винатрикс Дефероста была не такой, какой казалось? Терен с охапкой в руках вернулся в лагерь, следуя на огонь во мраке. Его губы и нос замерзли. Он обрадовался теплу, бросил охапку, начал потерять ладони и дуть на пальцы, чтобы кровь снова побежала в венах. Айли так и не проснулась, но пошевельнулась, повернувшись во сне, капюшон упал с ее лица, и свет огня озарил черты. Террин, добавив пару веток в огонь, сосредоточился на этом, смотрел, как огонь лизал дерево, как кора чернеет, и трещины начинают сиять красным от жара. Он не будет смотреть на нее. Но он ощущал ее, ощущал до кончиков пальцев, хотя этому было простое объяснение. Он был насторожен рядом с ней, ведь она была опасна. Его инстинкты охотника, отточенные за годы тренировок, узнали в ней угрозу и не давали ему успокоиться, когда она была близко, поэтому его взгляд пытался от огня сдвинуться к ее лицу. Это было естественно. Но это была самозащита, необходимость приглядывать за врагом, только и всего. Наконец он сдался. Сев у костра, закутавшись в плащ и капюшон, Террин позволил взгляду упасть на нее. Красное сияние костра делало ее скулы острее. Девушка выглядела строго. Ее лоб был напряжен, челюсти сжаты. Даже во сне она выглядела опасной. Его горло сжалось. Теренс глотнул, перевел взгляд на дымящиеся угли. Горячий пепел взлетал мерцающими спиралями в небо. Да, она была угрозой. Это псевдо еретичка из ниоткуда. Она была для него опаснее всех, кого он встречал. И чувство в глубине него. Он должен быть настороже. Пока он знал об опасности, он мог с ней сражаться. Он не мог позволить решимости дрогнуть ни на миг. «Богиня, помоги!» Пробормотал он, потирая рукой онемевшее лицо. Она начала шептать. Сначала очень тихо. Терри не слышал из-за треска костра. Потом резко повернула голову в одну сторону, в другую. Строгая морщина между бровей стала глубже. Она забормотала снова громче. Слова были невнятными. Ее рот искривился, она зашипела, словно от боли. Терен сел прямие. Феросса", сказал он, а потом она закричала.